Плюс и минус. Утром, как только рассвело, они отчалили от берега. Олег и Татьяна поплыли на надувной лодке рыбаков. Вдвоем они пошли не потому, что больше никто не вызвался. Желающих, как ни странно, оказалось достаточно. Просто в лодку больше двоих не вмещалось, а налегать на весла с утра пораньше организм не желал. Татьяна оказалась единственной из девушек, кто вызвался на вылазку. Поэтому на ней выборы остановил. Девушек надо приучать к рискованному быту Улья. Тот мир, где можно было оградить женский пол от маломальских нагрузок, остался неведомо где. Тут такой роскоши не будет. Тут помощь женщине штука специфическая и весьма ограничена. Лыцаря на белой лошади сожрут с два счета вместе с доспехами, лошадью, донжонскими принципами и дамой на закуску. Помочь можно лишь тем, что как можно быстрее адаптировать их к существующим реалиям. Чем быстрее привыкнут к тому, что гендерных скидок не будет, тем меньше шансов попасть на обед к монстрам в качестве закуски. К берегу они подошли на веслах. Моторчик хоть был малосильный, но в утренней тиши рахтел на всю округу. А шум сейчас был не кстати. Совсем. Наблюдатели засекли, что неизвестный боец за все время бронемашину покидал только один раз, и то по нужде. Остальное время сидел в броневике, как мышь в норе и не высовывался». Вот и сейчас Тимофей сообщал, что тот даже в окна не выглядывает. То ли спит, то ли без живчика не до войны ему совсем. Олег оставил Татьяну метрах в двадцати от машины, прикрыть его, если что-то, если чьи-то шаловливые ручонки потянутся к чему-то стреляющему. Большую ставку на такое прикрытие он, конечно, не делал. Основная страховка была на Тимофея. Но девушке об этом знать совсем не обязательно. Груз ответственности он дисциплинирует, особенно если на кону стоит чья-то жизнь. Сам подошел к тигру вплотную и тихонько постучал по броне. Сначала ничего не происходило, потом послышалось какое-то шевеление внутри. Через пару минут в бортовом окне показалась заспанная физиономия молодого парня лет двух. Может чуть больше, но не намного. Осунувшееся лицо выглядело нездоровым, но заострился, под красными глазами набухли синие мешки. Настороженный, недоверчивый взгляд скользнул по экипировке Смирнова. Губы парня что-то произнесли. Но до Олега слова не дошли, блокированные корпусом машины. Он жестом приказал пареньку, чтобы тот приоткрыл бойницу. «Выходи, болезный!» Олег сделал приглашающий жест, когда увидел, как приоткрылось отверстие в броне. «Поговорим, подлечим!» «Вы кто?» — спросила физиономия. «Вы натовцы?» «Кто?» — опешил Смирнов. «Какие натовцы!» «Совсем хреново тебе, боец! Русские мы!» Пойдешь с нами, все объясню. Выходи, а то через броню я тебя подлечить не смогу. От чего подлечить? Вы вирус какой-то распылили? У вас форма не наша. Я в плен не сдамся. У меня граната есть. Вот дебил. Смирнов понял, что уговаривать такого упертого только время терять. Ладно, хрен с тобой, сиди там. Хочешь сдохнуть, дело твое. Недолго осталось. Хочешь выжить, присоединяйся. Я от своих слов не отказываюсь. И это, без шалостей. Тебя наш снайпер пасет. Чуть покажется, что задумал нехорошее, взрыв мозга тебе обеспечен. В буквальном смысле. Смирнов жестом показал Татьяне, чтобы приглядывала за чудаком, а сам направился к элите. Город смердел. Жара делала свое дело. Олег, борясь с отвращением, забрался на мертвого монстра. Тот лежал неудобно. Его морда была вытянута вперед, покоясь нижней челюстью на асфальте. Костяной капюшон, защищавший споровый мешок, вплотную прилегал к шипастой броне на спине монстра. В таком положении не то что выпотрошить содержимое мешка, нож между пластинами вставить было нереально. Провозившемуся почти 15 минут Смирнову кое-как удалось повернуть многокилограммовую голову в положение, позволяющее добраться до сокровищ. В том, что сокровища обязательно будут, Олег даже не сомневался. Ему помнилось только одно условие, при котором такой вот экземпляр мог оказаться пустышкой. Он был готов биться об любой заклад, что сейчас случай не тот. И даже не от слова совсем, а от слова абсолютно. С трудом справившись с плотной кожей мешка, Олег быстро извлек его содержимое и убрал в пакет, с удовлетворением по ходу отмечая, что в своих предположениях не ошибся. Объем приза он определит позже, по прибытии в лагерь. А сейчас еще остался лотерейщик. Подстреленный Тимофеем и монстры, которых покрошил из пулемета Сергей. Смирнов направился было в ту сторону, но Таня тихим укориком или, точнее, громким шепотом остановила его. Он сначала подумал, что причиной является неизвестный солдат, наплевавший на предупреждение, и решивший проявить дурь человеческую во всей своей красе. Однако увидев прилипший к триплексу удивленно заинтересованную физиономию последнего, успокоился, перевел вопросительный взгляд на напарницу. Я сама. Скорее, прочитал по губам, чем услышал тихий шепот Смирнов. В этом была вся Татьяна. Тогда, еще в той прошлой жизни, с чуть измененной формулировкой десантуры, но той же сутью, никто, кроме меня, всегда сама. Он зачастую не понимал этого. В его понимании управления столь разноплановой деятельностью и далеко не маленького подразделения без сбитой команды было невозможно а если и возможно, то ценой неимоверных усилий с огромными откатами в сторону глубокой депрессии вследствие запредельных перегрузок. У нее команды он не видел. Замов и доброхотов куда ни плюнь, а вот команды нет. Отсюда же, по его мнению, было и расточительное отношение к кадрам. Одно слово, расходный материал. Для нее это было допустимо. И, наверное, даже оправдано там, где полагаешься исключительно на себя, а все остальные лишь средства для достижения цели. А она, согласно поговорке, эти средства как раз оправдывает. Так зачем беречь расходники, если это их прямое предназначение? Но в этот раз Олег даже обрадовался этой ее самостоятельности. Не потому, что избавился от части грязной работы, а потому, что чем быстрее она и бывшие ее коллеги перешагнут границу между было и есть, тем больше у них будет шансов выжить. Он согласно кивнул. Девушка осторожно приблизилась к туше лотерейщика. Конечно, глупо было предполагать, что раненый монстр десяток часов ожидал подстрелившего его без движения. Но, видимо, слова Смирнова о том, что этот мир безалаберности не прощает, были усвоены Татьяной крепко. Она пнула труп ногой, держа его на прицеле, и, подождав немного, извлекла из ножен нож. Не нужно было быть великим специалистом по физиогномике, чтобы прочитать эмоции на ее лице. Внутри девушки шла битва, отчаянная и беспощадная. Бились прошлое и настоящее, брезгливость и необходимость. Человек интеллектуальный с человеком первобытным. Вдруг брови сошлись на переносице, губы плотно ржались, и она решительно присела над головой монстра. Брезгливый интеллигент канул в прошлое. Она с заметным усилием вспорола споровый мешок, решительно запустила в него руку и замерла. Олег уже собрался прийти на помощь, ожидая все, что угодно, от рвотных позывов до истерики и обморока. Но девушка его удивила, достав паутину так же, как и он, сунула ее в пакет. Все же присущую ситуации нервозность выдала походка, чуть быстрее, чем необходимо для уверенного шага, который Татьяна старалась продемонстрировать, чуть резче и отрывистее прочие движения. Грибами пахнет. С легким налетом бравады произнесла новоспеченная рейдерша и добавила: Сырыми. Я думал, там мозг или что-то еще такое же мерзкое. Ты же говорил, что это самое уязвимое место у них. При повреждении умирают сразу, а там сухо и никакого намека на функционирующий орган. Как это? Она потрясла пакетом, управляет их организмом. На этот вопрос у меня нет ответа, пожал плечами Смирнов. Разве что институтские разбирались в причинах и следствиях, но мне об этом ничего не известно. Просто по мере развития у зараженных в паутине формируются разные образования. Чем выше развитие, тем больше образований и больше их разновидность. Чем больше разновидностей, тем они ценнее для иммунных и опаснее их носитель. С остальными монстрами они поступили аналогично. Содержимое споровых мешков шести лотерейщиков и одиннадцати бегунов перекочевало в их пакеты. Больше им тут делать было нечего. Когда проходили мимо тигра, физиономия за стеклом напряженно за ними наблюдала. Но только этим боец и ограничился. Олег с Татьяной спокойно прошли мимо. Лишь когда они начали забираться в лодку, сверху донесся тихий звук, открываемой двери автомобиля. Тут же ожила рация. «Чудо выбралось наружу. Похоже, к вам гость». Ожил наушник голосом Тимофея. «Принял». Смирнов оценил ситуацию так. Товарищ увидел, что трогать его никто не собирается и даже оставляют в покое, и решил выбрать одно из двух. Либо уничтожить потенциального противника, если он все еще свято верил в нападение НАТО, либо прибиться к ним, если осознал перспективу дальнейшего одиночного плавания в непонятных условиях. Присмотри за ним. Если покажется, что он что-то замыслил, дай предупредительный. Рядом чиркнет, а вось образумится. Ну или в голову. По ситуации. «Принял», — отозвался Тимофей. Похоже, что-то показалось Тимофею в действиях бойца недружелюбным, потому как сначала до уха долетел свист пули, а спустя мгновение звук ее удара обо что-то твердое и скрежет скользящего по асфальту автомата. Такой звук ни с чем не перепутаешь. Сверху послышались удивленно ругательные междометия. Смирнов припал на колено и взял лестницу на присел. Сначала из-за перил показались руки, а затем каска с выглядывающими из-под нее испуганными глазами. «Не стреляйте!» — раздалось сверху. «Я с вами!» «Не ори так, придурок!» Прошипел Олег, поскольку громкость у бойца была включена на максимум, а регулировка, судя по всему, не предусматривалась конструкции. «Всех тварей на обед соберешь. Иди сюда. Оружие подбери и руки на виду держи». «Нечего там подбирать», — ответил насупленно парень, подойдя к ложке. «Этот ваш ствольную коробку разнес». «Значит, за дело. Автомат нашу на сторону направлял. Я просто на всякий случай...» Я не хотел никого стрелять. Тебя же предупреждали. Ты русского языка не понимаешь? От этих слов парень обижен отвернулся. Ладно, потом разберемся, кто и что хотел. Залезай в лодку и без резких движений. Пока они добирались до берега, Олег напоил живцом клима, так звали парня. Новичок, прежде чем выпить, принюхивался, морщился и с подозрением поглядывал то на Олега, то на Татьяну. Однако после того, как оба его спутника, каждый приложились к фляге, решился сделать несколько глотков. Смирнов весел, зажал, глядя, как тот с отвращением на лице отплевывается после вкуса этого чудесного напитка. Татьяна просто улыбалась. После того, как Живчик оказал благотворные действия на организм, Клим начал приставать к ним с вопросами. Но Смирнов довольно жестко отфутболил его на потом. Не было желания в очередной раз рассказывать о новых реалиях, Эту почетную миссию он решил сбагрить на кого-нибудь из своих товарищей. И им тренировка, сколько еще рассказывать придется, и новичку польза. Лагерь уже проснулся, и народ их встречал с любопытством, поглядывая на стороннего пассажира. Сдав новичка под присмотр Андрея, Смирнов отправился со всей компанией на завтрак. Пока еще они питались по-человечески. Супы, каши и прочие прелести термической обработки пищи. Но он понимал, что скоро это должно измениться, поэтому за обе щеки уплетал все, что готовили девушки, и смаковал горячий кофе. Когда с завтраком было покончено, Смирнов собрал всю команду, кроме дежурных, и разложил на расстеленном полотенце всю их добычу, взятую с монстров. Туда же пристроили свои спороны Андрей с Сергеем. Татьяна, к удивлению всех, особенно девушек, тоже достала из разгрузки пакет и высыпала содержимое на полотенце. Содержимое последнего пакета Олега сильно отличалось от всего остального. Паутины не было. Вместо нее были ярко-оранжевые нити с узелками по всей длине, по материалу напоминающие крахмальную вермишель. Всего у них набралось 158 споронов. Особенно плодоносным оказался элитник, обогативший отряд на 122 серо-зеленых виноградины. Также он подарил им 19 горошин похожих на маленькие кусочки спрессованного желтоватого сахара. И три таких же любезно предоставили лотерейщики, в том числе и выпотрошенной Татьяной. Главной же добычей оказались три таких же размеров, как и горошины, разноцветные шарики с перламутровым отливом. Два черных, один красный. Очень похожий на жемчуг, хотя красного жемчуга Смирнов не видел никогда, даже на картинках. Смирнов разделил споры на всех членов отряда, выделив каждому по 10 штук в руки. Оставшиеся 18 виноградин он оставил на всякий непредвиденный случай или вообще на общие нужды. Выдал каждому по одной горошине. Возражений не последовало. Тогда он продолжил дележ Хабара. «Друзья — Друзья, — обратился он к собравшимся, очень похоже скопировав интонации Рыжого. у нас осталось неделимое. Восемь призов и три очень ценных приза. На всех не хватит, поэтому делить их будем по жребию, в зависимости от желания. — Это как? — ухмыльнулся Вадим Краснов. — Не хочу приз, хочу суперприз. Почему просто не по жребию? — Ага, примерно так, — оскалился в ответ Смирнов. — Только наоборот. — Не хочу супер, хочу просто. Видите вот эти горошины? Он положил на ладонь красные и черные шарики. «Это одна из самых ценных для иммунных вещей этого мира. Одна такая штука стоит больше всей нашей экипировки с нами в придачу. Ибо жизнь человеческая тут не стоит ничего. Для того, чтобы такую добыть, нужна команда, куча тяжелого вооружения и мешок удачи. Или на худой конец, чтобы фортуна поцеловала счастливчиков засос, как Тимофея. Но ценность ее не в том, что трудно сей трофей добыть а в том, что она дает иммунным. Жемчуг развивает умения иммунных. Если умение уже проявилось, то при употреблении жемчугу оно может развиться до максимума сразу. Может открыться еще одно новое. У новичков, умение которых еще не проявилось, оно проявляется сразу в максимальной форме. Таких вроде как хикторами называют. Я еще посмеялся, помню. Ну куда свежаку в таком кошмаре элитника ушатать? А вот видишь, как бывает. А может и не произойти ничего. Но, как правило, все же происходит. — Что ты все про какие-то умения говоришь? — спросила Алла. — Сколько мы тут? А ни у кого ничего не проявилось? — Ну, — протянул Смирнов, — это как посмотреть. Вон Тимофей, наглядный пример. Умение снайпера. — Откуда нам знать, что это именно умение? — Не унималась Алла. — Может, он просто одаренный от рождения. Бывает такое? «Может, конечно, и от рождения, но чтоб за километр белку в глаз, точнее, как его там, лохотронщика в голову, без пристрелки, без техники, без баллистических таблиц, учета ветра и тому подобное, такого просто не бывает. Это я как стрелок с большим стажем говорю», — поддержал Смирнова Сергей. «У нас есть еще один проснувшийся», — продолжил Олег. И Сергей, подтверждая сказанное, закивал, изобразив на лице нечто запредельное. Андрей, сможешь повторить? Не выходит ничего, пробовал уже. Смущенно откликнулся тот. По желанию не работает, наверное. Это скорее как в стрессовой ситуации через трехметровый забор без рук перемахнуть. Слышал, бывало такое. Выброс адреналина и прочее бла-бла-бла. А захочешь специально, так никак. Не веря в себя. Основная причина поражения. Даже на адреналине. Не помню, чтоб такие фортили выкидывали. — усмехнулся Смирнов. Народ заинтересованно уставился в сторону бывшего охранника. «Попробуй вспомнить ощущения, при которых дар проявился. И попробуй не только вспомнить, но и ощутить снова. Да я чуть штаны от страха не испортил, а ты ощутить снова!» — вскинулся Андрей. И пропал. Сотоварищи, выпучив глаза, смотрели на то место, где он только что стоял. Их челюсти с сухим стуком падали на песок, и подниматься не слишком торопились. Даже Сергей, который уже видел сей феномен, как-то недоверчиво провел рукой над местом, где недавно стоял его напарник. Рука, разумеется, никакого препятствия не встретила. Только Смирнов стоял и широко улыбался. Через три секунды Андрей появился там, где стоял до этого, целый и невредимый. Челюсти со звонкими щелчками вернулись на место, но тишину нарушать никто не торопился. — А перемещаться не пробовал? — спросил Олег. Андрей отрицательно мотнул головой. Попробуй в следующий раз. Дар развивать нужно. Постоянно. Твой может не только тебе жизнь спасти. Только не сейчас. Передохни. Перерасход сил может сильный откат вызвать. Хотя откатом тут принято называть другое состояние. Но я не знаю, как сказать по-другому. Энергетическое истощение, упадок сил. Но смысл тот же. Будешь не мобильнее мешка с картошкой. Возможно, долго. И немного подумав, добавил. Чтобы вызвать умение по своему хотению, лучше поставить якорь, как в НЛП. Выбери действие, которое, как правило, не делаешь в повседневной жизни. Закусить губу, подвигать носом или ушами, ну или что-то в этом роде. Делай его, когда будешь входить в состояние, активирующее умение. Потом все поменяется. Действие будет вызывать состояние. Если будешь постоянно развиваться, то и этот костыль не потребуется. «Блин, как это? Что это было?» «Что за фокусы?» Посыпались вопросы со стороны начавших выходить из ступора людей. «Это как раз и есть умение, приобретенное Андреем Вулье. «Ты же не умел так раньше», — обратился Смирнов к Андрею. Тот отрицательно покачал головой. «А вот что именно за умение, я не скажу. Видеть назначение умения под силу только знахарям, к коим я никоим боком не отношусь. Может быть, телепортер?» если сможет перемещаться в этом режиме в выбранную точку мгновенно. Может, клок стопер, если может в этом режиме ускоряться так, что будет казаться, что весь мир застыл. Может, какая-то разновидность скрыта, умение становиться невидимым. В данном случае еще и неосязаемым. Может, еще что. На мой взгляд, не самое плохое умение. — Не самое плохое? — удивился Николай. — Да это ж круто. Все так смогут. Я уже говорил, что не знаю, по какому принципу у одного возникает одно, у другого другое. У каждого будет свое. Считается, что это подарок улья Вроде как компенсация за перемещение сюда. Говорят, что бывают совсем бесполезные умения. Из пальца огонь извлекать, воду в кружке морозить или животину какую приманивать. Мне лично кажется, что улей бесполезных умений не дает. Просто нужно понять, зачем вам дали именно то, что дали. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Возможно, уже сейчас у вас произошли перемены, но вы просто не обратили на них внимания. А может, еще не сложилась ситуация для проявления умения. Но она сложится обязательно. Другого не дано. Но вернемся к тому, с чего начали. Горох и жемчуг способствуют развитию у иммунных их умений. Горох в меньшей степени, его требуется много. Я бы сказал, очень много. Ну и, естественно, процесс быстрый. О жемчуге я уже рассказал, но есть одно но. Если горох безопасен, то при приеме жемчуга есть риск стать квазом. Как бы это правильно объяснить? Человек теряет человеческий облик и становится похожим на зараженного. Что-то типа лотерейщика. Но сохраняет при этом разум и память человека. У красного жемчуга такой риск гораздо ниже, чем у черного. Но все равно присутствует. Как видите, суперприз с подвохом. И тема далеко неоднозначная. Не все готовы рискнуть расстаться с любимым портретом в пользу прокачки умений. Вот поэтому-то и по желанию, а потом уже по жребию. — А каков процент риска? — включил руководитель Вадим. — Ты еще расчет вероятности его наступления попроси. — усмехнулся Алла, вставляя шпильку за недавнюю обиду. — Откуда он это знать может? Тут, скорее всего, дело не в статистике, а в индивидуальных особенностях организма. Смирнов согласно кивнул. «Может, оттуда? Откуда он вообще все это берет? по По-детски обиженно заворчал Вадим. «Книга книгой, но детали и нюансы — дело другое. А он как по писанному шпарит». «А я на память не жалуюсь. Тренировал», — отпарировал Олег. «Да кто же на такое согласится-то?» — удивилась Нина. «Тем более добровольно». «Соглашаются. И даже убивают за жемчуг. Как здрасте» не заморачиваясь о принципах морали и заповедях Всевышнего. Усиление умения или получение еще одного – это возможность повысить свою выживаемость и выживаемость своей команды. В мире, где нет или практически нет мотиваторов материальных, ценность индивида сводится к личным качествам и умениям самого индивида. Спецы с полезным, да еще и хорошо развитым даром всегда востребованы, так что риск считается оправданным. «Вот, как мог, просветил». «Ну так что? Желающий на жемчуг есть? Хоть по уговору все добыто, и пока мы в отряде делимся между его членами поровну без исключения, но считаю, что первое право выбора, приза и его критерии должны принадлежать Тимофею. Почему, объяснять, думаю, не нужно?» Олег замолчал и обвел взглядом присутствующих. Народ одобрительно загудел. «Тимофей ушел в себя, чтобы понаблюдать за единоборством двух извечных противников». Одного наглого и упертого, воюющего под знаменем «Хочется!» и осторожного и расчетливого с девизом «Колется!». Битва явно решила затянуться. Олег наблюдать за ней не стал, предоставив всем тайм-аут на «Подумать до ужина». Все с этим согласились. Все внимание переключилось на новичка. К этому времени Андрей вкратце обрисовал ему суть положения вещей, и парень пока еще пребывал в информационной прострации, Клим, сбиваясь, поведал, что родом из славного города Горького, чем поверг в шок окружающих. Там, где провели всю жизнь товарища Олега по несчастью, сей город именовался Нижним Новгородом, и уже давно, со времен Великого Путча, похоронившего обломки советской державы и провозгласившего эру Великой России. По представлению комсомольской организации, был направлен военкоматом для прохождения воинской службы в ряды гвардейской краснознаменной бригады моторизованных стрелков имени к е ворошилова служил уже третий год рядовым стрелком в первом отделении третьего взвода второй роты первого батальона пятого полка у их полка был полевой выход с учениями вторую неделю они уничтожали вероятного противника безжалостно гоняя технику и живую силу по полям и оврагам и поля во что не попадя холостыми патронами позавчера выяснилось что местность вокруг их лагеря изменилась Деревушка, под которой стояли героические гвардейцы, исчезла, а на ее месте появилось кукурузное поле. Не лучше дела обстояли и в других направлениях. Командир полка, заподозрив, что на них решили испытать какую-то новую разработку ученых, по одобрению командования особой взволнованности не проявил. Решил действовать по ранее утвержденному плану. То есть организовал маж бросок с полной выкладкой. Единственным отличием от обычных развлечений подобного рода было усиление армейских колонн авангардными и фланговыми разведгруппами. Неважное самочувствие бойцов было проигнорировано напрочь. По мнению командира, марш-бросок являлся самым лучшим средством от всякой хвори. Про замену боеприпасов на боевые речи даже не шло. Масштаб удивления командира полка, когда от командира разведрота поступил доклад о почти полном уничтожении его подразделения, подвергшегося нападению непонятных тварей, классической русской лексикой передать невозможно. Следом командиры других подразделений сообщили о значительных потерях среди своих бойцов и вынужденном отступлении, то бишь бегстве, в расположении лагеря. Тогда удивление переросло в приступ гнева с разлетавшимися во все стороны угрозами оторвать все выступающие части тела придуркам, вздумавшим так неудачно пошутить над командиром поэтому последовало вводное — держать оборону так, как панфиловцам не снилось. Но холостые патроны оказались совсем неэффективными против неопознанного противника в виде устрашающего вида монстров. Совсем наоборот. Выстрелы не только не отпугивали последних, а как будто привлекали их еще большее количество и раззадоривали. К чести вояк, некоторых они смогли урезонить совсем с помощью примкнутых к автоматам штык-ножей и саперных лопаток тех, что были помельче. Но им на смену приходили более мощные и даже костяные, против которых вояки оказались бессильны. Хорошо хоть зампотех оказался мужиком сметливым и, заменив в срочном порядке боекомплект на предназначенный для стрельб, выгнал всю броню на периметр лагеря. Однако сильно затрудняло работу техники то, что монстры бежали в лагерь вперемешку с солдатами, не забывая рвать последних на части. Рвать и есть прямо на ходу и на глазах ошалевших от такой картины экипажей бронемашин. Нервы у бойцов не выдержали, и они начали отстрел всего, что двигалось в их направлении, без разбора. Началась настоящая мясорубка. Автоматические пушки и пулеметы выкашивали тварей сотнями, вместе с незначительными остатками своих однополчан. Монстры, добираясь до брони, рвали ее в клочья, не оставляя экипажам ни малейшего шанса на выживание. От танков в лобовом столкновении с ордой монстров толку оказалось даже меньше, чем от БТР и БМП. Они едва успели сделать по паре выстрелов до того, как были облеплены тварями, и их пушки были изуродованы до состояния, вызывающего только недоумение и жалость. Спаренные пулеметы еще какое-то время огрызались, но недолго. Зенитные были снесены практически сразу, стрелки едва успели законопатиться под защиту брони. Артиллерия не успела даже развернуться в этом месиве. Да и пользы от нее в этой толкучке не было. Минометы, сосредоточившиеся в центре, могли только обработать подступы к лагерю, опасаясь накрыть свою броню, которая еще оставалась под толпами тварей. Ситуация складывалась далеко не в пользу людей и становилась практически критической. Рота, несшая в этот день караульную службу, в которой служил Клим, и взвод техобеспечения с замененным в срочном порядке боекомплектом, И усиленные РПГ и пятью РПК фактически грудью встретили волну прорвавшихся сквозь заслон брони тварей. Надежные и не вызывающие ни у кого сомнений своей мощи, автоматы Калашникова оказались практически бессильны против большей части монстров. Не слишком помогли и РПК, хотя какую-никакую лепту в противостоянии внесли. Гранаты вообще не доставляли тварям никаких хлопот. Единственным оружием, которое имело вес в этой бойне, были РПГ. Но гранатометов было мало. Некоторые просто не успевали перезарядить, по причине уничтожения тварями самих гранатометчиков. Численный состав бойцов таял на глазах, шансов выжить у них практически не осталось. Однако все закончилось неожиданно. Часть бронетехники, направленной на противоположный край лагеря, успешно уничтожила монстров, наседавших с той стороны. Их там оказалось значительно меньше доспевшая подмога, в состав которой входили 4 ЗСУ-24 «Шилка», поставила точку в этой бойне. Именно под шквальным огнем зенитных установок количественный показатель тварей был сведен к нулю. Хотя напоследок они тоже хорошо потрепали прибывшие на подмогу войска. Из всего полка остались в строю только слезы. 16 единиц бронетехники и две с небольшим сотней бойцов. Командир полка, узнав о гибели почти двух тысяч человек, застрелился прямо на полевом плацу. Начальник штаба, принявший командование остатками выживших, организовал оборону, сбор раненых, оружия и боеприпасов. Уцелевшим бойцам техобеспечения была поручена срочная инвентаризация и кромсаной тварями техники. Была сформирована колонна прорыва из семи бронетранспортеров и полусотни стрелков. Колонну, в состав которой вошел и Ким направили в место дислокации дивизии, разумеется, за подкреплением. Боезапас укомплектовали по-возможному в сложившихся условиях максимум, собрав его с разбитой техники, трупов и разоренного склада. Выдали трехдневный сухпай и с напутствием о вере партии своих сынов помахали вслед платочками. Узнавать местность все перестали практически сразу. Приняли решение двигаться в известном им направлении, ориентируясь по солнцу строго на запад. Надежда, что скоро это наваждение пройдет, и они выскочат на знакомую местность, пошатнулась, когда после тридцати километров марша перед ними возник неизвестный им город. Город оказался не только неизвестным, но и необитаемым. Обглоданные костяки, раскиданные по улицам, говорили о том, что жизни все же была. Была, но, видимо, закончилась. И, судя по стоявшему вокруг смраду, закончилась не очень давно. Поскольку языка взять было негде, Капитан, командовавший колонной, решил отправить к реке машину разведки с Климом на борту. К этому моменту почти все, кто находился с ним в транспортере, были уже без сознания. Держались только водитель, командир машины и Клим. Когда их БТР выкатился на набережную, Старлей проорал, что засек движение противника. Наверху заработал пулемет, а потом борт их транспортера стал превращаться в решето. Клим успел увидеть, как отводила из и старлея отлетают брызги крови вместе с клочками плоти. И тут же что-то стукнуло в каску, и мозг погрузился во тьму. В сознание он пришел от боли. В темноте заглохшей машины практически ничего разглядеть было невозможно. Тонкие лучи света, проникающие сквозь отверстия, пробитые крупнокалиберными пулями, помогали мало. Постепенно зрение адаптировалось, и он увидел, что зажатое намертво предплечье Безжалостно терзал его сослуживец, вцепившись зубами. Платоядный взгляд, вперившийся в него, поверг стрелка в ужас. Но с новым всплеском боли оцепенение спало. Выхватив штык-нож, Клим ударил на отмаш. Тупой клинок рассек щеку нападавшему, но хватки тот не ослабил. Попытался ногами оттолкнуть цепившегося в него. Не получилось. Тот висел на руке, словно клещ. Что было силы, ткнул клинком в глаз. Попал. Лезвие проникло вглубь, с хрустом пробив кость. Клинок не выдержал и сломался. Зато рука освободилась, но передохнуть не получилось. К нему лезли еще двое. В тесноте БТР это получалось у них очень плохо. Мешали друг друга, цепляясь за прокинутый Климом труп. Но лезть не переставали. Оказалось, был еще один. Он уселся верхом на труп Старлея и отгрызал от него куски. Клим бросился к десантному люку. Не обращая внимания на боль в руке, справился с запором и вывалился наружу. Сначала он бросился бежать прочь, но потом передумал. Вернулся к БТР, вытащил из разгрузки РГО и, выдернув чеку, швырнул гранату внутрь транспорта. В замкнутом пространстве гранаты хватило всем, кто оставался внутри. Что делать дальше, Клим не знал. Осмотревшись, он увидел командирскую 80-ку с оторванной башней, рванул к ней. На стук по броне никто не отозвался. Тогда он залез наверх и осторожно заглянул внутрь. От увиденного внутри месива Климу стало плохо. Наверное, внутри что-то взорвалось, превратив десант в кашу, а заодно и двигатель. Стало понятно, что искать колонну нет никакого смысла. Вот она, все, что он сможет найти. Если кто из остальных и выжил, то уже унесли отсюда ноги. Если, конечно, выжил. Виды останков водителя его желудок уже не выдержал и вывернулся наизнанку. Несколько десятков трупов тварей, мертвая техника и экипажи, страх, пробивающий возноб и поднимающий волосы на голове вместе с каской. Захотелось снова стать маленьким и, накинув на голову одеяло, оградиться от всего внешнего мира. Заметив у ограждения чужую необычную машину с торчащим на крыше пулеметом, направился к ней, по дороге увидел очень большую тварь. Кто-то оторвал ей ногу, а потом добил. Наверное, командирский БТР бился до последнего. Забаррикадировавшись в неизвестной, скорее всего, вражеской технике, Клим бросился к пулемету, тот был пуст. Куча гильз, разбросанных по полу, настойчиво намекала на то, кто является истинным виновником гибели их ТАВСа. Неподалеку стояла еще одна такая же машина, но выглядела очень плохо. Без капота и в дырах от крупника. Поэтому Клим решил забаррикадироваться в этой. За всей этой суетой он не обратил внимания на собственное состояние, а оно настойчиво оставляло желать лучшего. Болела рука, голова просто раскалывалась. Волнами накатывала тошнота, хотелось есть, но весь мешок с сухим пайком остался в тавсе, и возвращаться за ним Климу не хотелось. Сильно мучила жажда, он опустился прямо на пол броневика. В машине, прогретой на солнце, было очень душно. Он выпил почти половину фляги, но жажда так и не отпустила. Постепенно его сознанием овладела апатия. Он бессмысленно таращился в одну точку, пока мозг не обволокла на забытья. А утром его разбудил Олег. Клим закончил свое повествование. Впечатленный народ, еще в самом начале вставлявший в рассказ удивленные восклицания, теперь молчал. Трудно представить современному урбанизированному обывателю, что всего в нескольких десятках километров около двух тысяч человек просто сожрали. Конечно, часть города, с которой они перенеслись сюда, вмещала народу куда больше. Но за изменениями, коснувшимися только их самих, метаморфозы, изменившие судьбу такой массы народа, прошли где-то за гранью полного осознания. К тому же это были именно изменения. О тотальном уничтожении жителей речи не шло. Этот же парень был свидетелем именно истребления. Истребление двух тысяч бойцов регулярной армии, пусть и другой реальности, но все с живых людей, к тому же знающих, с какой стороны браться за автомат. Молчание затянулось. Олег ощутил смутное беспокойство, но, как обычно, не понимал его причины. Он переводил взгляд с одного задумчивого лица на другое. В каждом читались отголоски различных эмоций. Но только лицо Нины выбивалось из общей гаммы чувств. На нем задумчивость сменялась беспокойством. Проскальзывали оттенки неуверенности и непонимания. Сначала он приписал такое поведение излишней эмоциональной натуре девушки, переживающей рассказ клима. Но ее настороженный, шарящий по кругу взгляд заставил напрячься еще больше. Нина, что? Не повышая голоса, спросил Олег. Спросил почти спокойно. Но его вот тон заставил всех обратить на него внимание. Замедленное движение, которым он перевел оружие в удобное положение, вызвал цепную реакцию. Народ тоже начал тянуться к оружию и нервно оглядываться. Предупреждая панику, он тихо прошипел. «Не дергаться. Нина?» «Не знаю. Не понимаю». Чуть не всхлипнула девушка. «Тут кто-то есть. Оно нас разглядывает, но я никого там не вижу. Только чувствую. Еле-еле. Картинка плывет перед глазами. Словно сгусток энергии. Яркий». «От вас не такая, слабее. Сильно слабее». «Нина где?» «Там, в кустах». Девушка вытянула подбородок в сторону растительности, опоясывающей основной редколесье, метрах в пятидесяти от того места, где они находились. «Это не человек. Вас я по-другому чувствую». Олег скосился в ту же сторону, глядя за спину напрягшемуся Климу, но тоже ничего разглядеть не смог. Ничего убойного у них под руками не оказалось, Пулеметы и гранатометы были сложены с рюкзаками у места ночёвки, недалеко, 30 метров всего. Но сейчас это расстояние оказалось равным расстоянию до Луны. Что называется, хрен добежишь. Да бежишь. Расслабились, блин. Ближе всех к арсеналу оказался Максим. «Макс, я сейчас швырну туда гранату. Надеюсь, гости не слабо приложат. Должно хотя бы концентрацию ему сбить. Как только кину, рвите к снаряге, хватай РПГ». Дальше по ситуации. Тим, попробуй прикрыть. Остальные прикинулись тараканами и по сигналу в разные стороны. И воюем кто как сможет. Олег понимал, что на хоть какую-нибудь организацию обороны времени уже нет. Да и вояки из них те еще. Пусть лучше попробуют смыться, может и выживет кто. В то, что к ним заявился за штатный упырь, он не верил. Тот, кто может так маскироваться, должен уже подойти к черте высокоразвитых или перешагнуть ее. Он также медленно вытянул из разгрузки света звуковую гранату и выдернул чеку. Короткий замах, бросок. И дальше события понеслись галопом Максим с низкого старта кинулся в сторону стоянки, пробуксовывая в песке. Он не видел, как в то же время из кустов к ним рванула размытая темная тень. Размытая потому, что при той скорости, с какой она двигалась, разобрать что-либо было из разряда совсем безбашенной фантастики. Единственное, что более-менее поддавалось определению, были габариты. Не все. Далеко не все. Но то, что ввысь она не удалась, было очевидно. Метра полтора, не больше, и такая же ширину. Это могло бы озадачить, если бы нашлось на это время. Времени не нашлось. Брошенная Олегом граната еще не коснулась земли, и теперь за спиной твари была практически бесполезно. Тимофей еще только скидывал свою СВДК прямо из сидячего положения, когда монстр оказался возле первой жертвы. Климс, единственный имеющийся у него РГО, не успел ни замахнуться, ни увернуться с линии атаки. Верхняя часть его тела мгновенно скрылась в чудовищных размеров пасти монстра. Будто косой скосили. На песке осталась только нижняя часть туловища. «Как так-то? Как бритвой?» Пули просвистела мысль, зацепив лишь край сознания. Сознание, к счастью, не пострадало. Олегу под ноги пролетела срезанная у локтя рука материзованного стрелка. На пальцы зацепилось металлическое колечко, продетое в чеку. Вместо сожаления о погибшем молодом парне, в душе затеплилась надежда. Он нигде не видел гранаты. Это означало, что вместе с парнем тварь заглотила и опасный для здоровья боеприпас. И через три 4 секунды ей должно сильно поплохеть. Запал боеприпаса универсальный. Не произошел подрыв при ударе, сработает самоликвидатор. Как раз через эти самые три-четыре секунды. Надежда лелеяла мысль, что поплохеть должно не просто сильно, а фатально. Но эти четыре секунды нужно было еще прожить, поскольку тварь о грозящем ей расстройстве желудка даже не догадывалась. Доли секунды она сканировала поляну с людьми, усердно изображающихся из себя тараканов. Старались они усердно, а вот получалось хреново. То есть совсем не получалось. Копошились в песке, как перевернутые на спину жуки. Вот жуки получались, тараканы нет. За то мгновение, что тварь потратила на выбор очередного блюда из разнообразного на сегодня меню, Смирнов успел ее разглядеть. Стало очевидно, что в основу этого существа заложено что-то из семейства пресмыкающихся, крокодиловых. От природы огромная хлеборезка в результате трансформации значительно расширилась и теперь могла вместить в себя человека почти целиком. Неимоверно мощные конечности под толстым костяным панцирем заканчивались не очень длинными изогнутыми когтями. Остроту и прочность этих когтей испытывать на себе даже в мыслях желаний не появлялось. От слова «абсолютно». Наружная сторона лап была покрыта острыми шипами, превращая их даже не в пилу, а в феерическую разновидность Моргенштерна. Длинное мощное тело было покрыто пластинами брони полностью от носа до кончика хвоста. Да, хвоста длиной метра четыре и толщиной с бревно в два обхвата в основании. Вдоль спины, почти до того самого кончика, шло три костяных гребня. Только глаза у твари были маленькими, черными и очень подвижными. Взгляд из-под нависающих пластин не был злобным, ну, ни капли. Он был голодным. Таким голодным, что Олег невольно почувствовал, как уже переваривается в утробе этой твари. «Прямо дракон, мля!» Проскользнула паническая мысль, и охреневшие мурашки всей толпой ломанулись в сторону пяток, догоняя душу, ибо рыцарем в сияющих доспехах с огненным мечом в себя не ощущал, то есть не жилец. А жить почему-то очень хотелось. В следующую секунду монстр с невероятной скоростью сделал прыжок в сторону, уже поднявшегося на ноги, но так и не успевшего покинуть это место Андрея. Чудовищные челюсти громко схлопнулись, разрезая пустоту. Бывший охранник испарился на долю секунды раньше, чем успел стать обедом для твари. Такое наглое поведение еды должно было бы наверняка озадачить монстра. Но еще более наглое поведение другой еды не позволяло ему такой роскоши. Громахнуло почти над ухом Олега СВД Тимофея. Тяжелая пуля отколола крохотный кусочек костяной пластины в полусантиметре над глазом монстра. Тим промахнулся. И хотя твари никакого ущерба этот выстрел не нанес, это ей почему-то не понравилось. Наверное, страдала чувством завышенного величия и посчитала такую выходку причинением ущерба своей репутации. Она уже подобралась для прыжка, но тут за ее спиной сильно бабахнула. Взорвалась брошенная Смирновым светозвуковая граната. Что-то не так со взрывателем. Или действительно сначала начала этой заварухи прошло всего несколько секунд, Время замедлилось, словно в насмешку желанием Олега. Ему так хотелось обратного. Он понимал, что в течение времени величина постоянная, и лишь субъективное его ощущение играет с людьми злые шутки. Сейчас оно шутило не по-детски. Смирнов пытался отступить, но нога за что-то зацепилась, и его повело назад. Тварь стремительно развернулась на звук. Ее бронированный хвост пронесся над распластавшимся на песке Олегом. Наверняка специально так выбрала траекторию, рассчитывая снести хвостом потенциальную угрозу и обезопасить тыл. Тварь! Какая из них угроза этой туши, даже с их стрелялками? Для своей массы и габаритов двигалась она фантастически быстро. Вот стояла мордой к ним, и тут же на ее месте вырос хвост. Монстр, развернувшись, дернулся и застыл. По его телу пробежала заметная крупная дрожь. Тело в районе живота резко увеличилось. Из пасти вырвалось облако дыма. Последний привет от Клима действительно пришелся монстру не по вкусу. Задние лапы подогнулись, и она бешено замотала головой. К сожалению, Смирнова ни заряд оборонительной гранаты, ни более двухсот осколков монстра не прикончили. Впечатлили сильно и даже, скорее всего, повредили что-то внутри. Но финальную точку не поставили. Тварь была жива и очень рассержена. Смирнов вскочил и выпустил очередь в шею монстра. Расчет на попадание в щель, под прикрывающий споровый мешок капюшон, не оправдался. Не получилось повторить свой фокус и у Тимофея. Пули СВДК бестолково рикошетили от пологой костяной пластины. Щели под ней практически не было. На такую дерзость обеда монстр обиделся еще больше. Он резко развернулся на передних лапах, заставив заднюю, видимо потерявшую контроль часть тела описать дугу. Олег попал под возвратное движение хвоста и отправился в недолгий полет. К его счастью, это движение не было следствием расчетливой целенаправленной атаки. Иначе бы для него все закончилось мгновенно. Но и того, что прилетело ему сейчас от соприкосновения с хвостом твари, хватило с лихвой. Даже климатические амортизационные подпоры, или проще капы, бронежилета не помогли. Воздух, казалось, уже привычно покинул легкие. И не хотел возвращаться, несмотря на все попытки ухватить его ртом. Накрыло острое ощущение дежавю. Ну что за... Кольнуло куда-то в затылок негодование. Летел он недолго и не на высоте птичьего полета, но успел увидеть достаточно. Он видел, как в сторону реки бежит Павел. Быстро так бежит. Не каждый спорткар догонит. А чемпионы всех мастей просто сдохли бы от зависти. Видел, как Максим, все же добравшись до их арсенала, вскидывает готовую к выстрелу муху а рядом с ним Виктор вставляет выстрел в РПГ-7В. «А этот-то как там оказался?» — мелькнуло недоумение. Олег прекрасно помнил, что в начале заварушки парень начинал двигаться в противоположном направлении. Видел, как разбегались остатки островного воинства. К счастью, многие уже покинули зону досягаемости монстра, учитывая его текущее состояние. Видел, как безуспешно Татьяна пыталась поднять впавшую в ступор Нину, Видел, как Тимофей все же попал твари в глаз, что разозлило ее еще больше, и она сжалась, готовясь к прыжку, ну или рывку, учитывая безвольно волокущиеся задние конечности. На этот раз приземление вышло не столь болезненным. Наверное, организм начал привыкать к периодическим контактам с землей не совсем традиционным способом. Поэтому на ногах он оказался практически мгновенно. материализовавшись сзади твари Андрей толку разрядил в нее всю обойму винтореза И, поняв, что может оказаться следующим, припустил прочь от твари. Макс наконец поймал ящерку в прицел и выстрелил. Однако монстр был далеко не из простых, очень далеко. Вместо того, чтобы кинуться вперед и наверняка подставиться под выстрел, спокойно прожигающий броню Т-72, присев чуть сдал назад. Граната прошла мимо и оторвалась на ни в чем не повинном дереве. Олег увидел, как крокодил переросток начал движение в сторону Татьяны и Нины оказавшихся такой заманчивой добычей. Видел, как выстрелил из РПГ Виктор, не успев скорректировать направление на движение монстра. Это означало, что если тварь зацепит, то в лучшем случае в районе хвоста. А хвост уже из потасовки выбыл. И критичным для рептилии его потеря уже не была. Следовательно, их отряд имел все шансы сократить свое поголовье. Чувство безысходности ударило по сознанию с такой силой, что челюсти свело от напряжения. Казалось, что зубы сейчас рассыплются в крошку. Кулаки сжались до боли в костяшках и чуть не раздавили не весь как там оказавшуюся жемчужину, черную. Не задумываясь о перспективе внешне превратиться в тварь, рука быстро затолкала кругляш в рот. Тут же по телу развелось тепло. Душа не выдержала и выплюнула прямо в морду твари неистовый вопль. «Куда? Стоять, сука!» Но на белый свет вырвалось лишь злобное рычание. Сука на вопрос не ответила, посчитав его риторическим, а вот команду неожиданно выполнила. Неожиданно для всех. Смирнов почувствовал ее сопротивление. Непонимание продлилось лишь долю секунды, а потом тварь ответила. Ярость, боль и злоба в концентрированном состоянии. Этот ядреный коктейль просто смял Олега, словно кислотой выжигая сознание. Смирнов пытался хвататься за него из последних сил, но где уж там? Сознание погрузилось во тьму, решив, что с него на сегодня хватит. «Куда вы смотрели, наблюдатели хреновы?» Сквозь шум в голове и будто издалека донесся до сознания эмоциональный скрик Павла. «Проморгать такое! Это еще умудриться нужно! Хорошо, хоть Виктор не промахнулся, иначе тут всем бы конец пришел!» Сознание постепенно возвращалось, но шум в голове не стихал. Будто сотня барабанщиков молотила в свои инструменты, напрочь забыв про синхронность, сильно мутило. Олег ощущал себя лежащим на ложе йога с гвоздями. Все тело ныло. Суставы обещали рассыпаться в труху при малейшем движении. Глаза не открывались. Ну, тебе тебе-то ничего не угрожало?» С яхицей в голосе ответил Тимофей. «Твоей скорости позавидовал бы Шумахер и от зависти разломал бы свой болид. Я даже пяток твоих разглядеть не смог». Эту мерзость никто не видел, даже когда она к нам вплотную подобралась. Это, наверное, какое-то ее свойство. Так что ребята ни при чем. Если б не Нина, мы бы вообще ничего не поняли, пока нас не сожрали. Поддержал Тимофей Андрей. Да и чем бы Юля с Сергеем нам помогли? Я вообще думал, что их уже нет. «Я тоже», — признался Тимофей. «Я вообще думал, что следующим буду. Особенно, когда эта тварь от первой гранаты уклонилась». Так что, если бы Вик тоже промазал, мы бы сейчас с вами тут не разговаривали. Как вспомню, аж жесть. Короче, Вик, мы теперь все твои должники. Но если не все, так многие, точно. Мне просто повезло, — скромно пробормотал Виктор. Думал, тоже промахнусь. Если бы она не замешкалась, я бы тоже промазал. В общем, повезло. На некоторое время наступила тишина. Олег говорил, что это территория везучих. С задумчивостью в голосе сказала Юля. Наверное, он прав. Только везением все это и можно объяснить. Это не было везением. Сорвалась друг Нина. У ее голосе дозвучали слезы. Тварь не останавливалась. Это он ее остановил. Остановил и держал, пока мог. Кто? Ты это о чем? Раздался хор голосов. Олег, тихо произнесла девушка. Я чувствовала, как он держал ее, как она дергалась. А потом она ответила, и он погас. Его энергии, в смысле. Я думала, он умер. А я думал, что ему так от хвоста досталось. Растерянно протянул Андрей. Да выдумки все это. Со страху чего только не померещится. Олегу, в отличие от Виктора, просто не повезло. Я, например, ничего не почувствовал. Раздался мягкий, но с нажимом голос Вадима. Андрей, вот ты что-нибудь почувствовал? Ужас дикий, признался парень и больше ничего. Я тоже ничего такого не ощущал, — неожиданно для всех подал голос Павел. — Оно просто тебя не смогло догнать, — язвительно огрызнулся Андрей. — Я все-таки склонен верить Нине. — Я предпочитаю верить фактам, а таковых нет. И получается, что заслугу Виктора вы хотите приписать Олегу. Без каких-либо подтверждений. Не по-товарищески это. — расставляя в нужных местах интонацию, проронил Вадим. — А вот то, что Смирнов говорил, что на острове безопасно, это факт. И вот видите, как получилось. Новенького вон потеряли. Даже сутки с нами не протянул. Да и сами только чудом уцелели. Олега охватило чувство спокойствия. Насколько он понял из разговора, с монстром было покончено, и никто из их отряда не пострадал. Мелькнуло сожаление о Климе, немало пережившим и так печально закончившем свой путь по миру Улья. Но своей вины Олег не ощущал, а потому позволил сознанию погрузиться в забытье. А может и не погрузиться. Может, весь этот разговор как раз плод того самого забытья. Сейчас ему это было абсолютно параллельно. Очнулся Смирнов от солнечных лучей, бьющих по глазам. Кто-то заботливо растянул над ним какую-то материю, соорудив небольшой тент но солнце, двигаясь по небосклону, изменило угол, и теперь его лучи лупили прямо по глазам. Тело было словно ватное, но все его части вроде функционировали. Голова сильно болела, но по сравнению с предыдущей оценкой жить было можно. Кроме камуфляжа на нем ничего не было. Кто-то освободил его от всей экипировки, включая и флягу с живцом. Хотя фляга нашлась на расстоянии вытянутой руки, Лежавший поверх аккуратно сложенного снаряжения. Олег жадно приложился к горлышку. Вкус этой жидкости уже давно перекочевал из категории «противно» в категорию «вполне нормально». Но теплая жидкость была вдвойне омерзительной. И с этим пришлось смириться. Пил много, ибо организм требовал. Почти сразу полегчало. Тело пришло в более-менее нормальное состояние, в голове прояснилось «не совсем, но это уж мало волнующий фактор». Жить можно. Вместе с тягой к жизни проснулся и голод. Проснулся и напал, жестоко отрываясь в желудке спазмами. Всплыли воспоминания о жемчужине, напало беспокойство. Проснулись и забегали мурашки. Но осмотр конечностей и той части тела, что могла попасть под ясные очи, показал, что опасения напрасны. В кваза он превращаться не начал. Мурашки тут же свернулись клубочком, отправившись на боковую. Смирнов натянул на себя всю экипировку и направился к их импровизированной столовой. В лагере никого не было. С поляны, которую они выбрали для тренировок, доносились звуки голосов. Народ занимался. Теперь уже все без исключения прониклись такой необходимостью. Это радовало. Олег налетел на продукты как истребитель, молотил все, что попадалось под руки, не обращая ни на что внимания. «Ты так весь отряд без хавчика оставишь». Олег оторвал взгляд от банки тушенки. Перед ним стоял Андрей и скалился во все тридцать зуба. За ним расположились остальные, разглядывая Смирнова. Вик по рации сказал, что на камбуз диверсант пробрался. Думали чужой, а тут свои мародерствует. Олег смущенно посмотрел на три пустые банки из-под тушенки под ногами и перевел взгляд на четвертую, зажатую в руке, и тоже почти пустую. «Извиняюсь, со вчерашнего дня не ел». «Вот края и потерял. Совсем». «Со вчерашнего?» «Да ты в отключке двое суток провалялся. Хотели уж тебя вместе с тем монстром прикопать, но вроде дышал еще. Пожалели на свою голову. Теперь все с голодухи опухнем». Андрей присел на поваленный ствол дерева и с серьезным видом уставился на Смирнова. Но уже через минуту созерцание борьбы чувств на лице визави весело ощерился. «Да ладно, забей. Там ребята нормально затарились». «Да и мы, Ирпов, нормально нахватать успели. Хавай на здоровье!» «Похоже, я откат не слабый поймал», — продолжал оправдываться Олег. «Организм весь ресурс на восстановление пустил. Вот и...» «Да твой организм просто оголодал за двое суток. Вот и слабость, и аппетит. «Кстати, он у тебя что надо?» — усмехнулся Вадим. «Или у тебя тоже умение есть?» «Я же извинился. Могу еще раз?» Извините меня, пожалуйста, братья и сестры. Смирнов постарался придать своей физиономии жалобно комичное выражение, брови домиком, взгляд просящий, интонация обижены. В известной сфере такой прием назывался коктейль Молотова. Сейчас он был оправдан. Смирнову не хотелось отвечать на заданный вопрос.